Глава пятьдесят пятая. Элли. Шейла взглянула на Роджера. Тот, явно потрясенный, стоял в нескольких шагах от меня. «Не понимаю, как вы можете жить с убийцей?» Вот тогда я и сообразила. Моя мачеха сделала ставку на то, что я ничего не рассказывала Роджеру. Ее последним актом мести стало разрушение жизни, которую я выстроила для себя. И ей это удалось. я не начала я не оправдывайся громогласно перебила она мы с тобой знаем правду а на случай если ты попытаешься наплести еще больше лжи я все рассказала твоему мужу затем она повернулась к роджеру а теперь проводите меня до такси ошеломленная я опустилась в кресло возле французских окон выходящих в сад когда муж вернулся Он занял место на диване, где сидела мачеха, в противоположном конце комнаты, как будто старался держаться подальше от меня. «Почему ты не рассказывала мне про Майкла?» — холодно спросил он. «Потому что тогда ты не женился бы на мне!» — воскликнула я. «Ведь правда!» Его молчание было красноречивей слов. «Пожалуйста, только не говори детям!» — взмолилась я. «Иначе Эмми никогда больше не позволит мне присматривать за Джошем». «А ты точно годишься для этого?» «Да!» — всхлипнула я. «Мне всегда казалось, что в тебе есть что-то странное». Он разговаривал, будто сам с собой. «Ты провела четыре года в психушке. Не называй ее так!» Он продолжал, не слушая меня. «И ты до сих пор сумасшедшая?» «Нет!» «Да, это так. Достаточно вспомнить, как ты постоянно обвиняешь меня в изменах. Но ты же действительно изменяешь!» Он пренебрежительно отмахнулся. «Это просто случайные интрижки, но они ничтояли по сравнению с тем, что сделала ты, верно?» После этого мы утратили маленькое счастье, которое, как я думала, обманывая себя, обрели в последнее время. Роджер больше не раскаивался. Собственно, он даже наслаждался безнаказанностью. Всякий раз, когда я спрашивала, не задержится ли он опять допоздна, муж бросал на меня взгляд, говорящий, «Я имею на это полное право». Однажды, когда Эми с Чарльзом пришли к нам на обед, они заговорили об ужасном случае из новостей, когда уставшая молодая мать уснула, сидя со своим малышом. Ребенок обмотал вокруг шеи шнур от жалюзи в гостиной и задохнулся. «Она заслуживает пожизненного заключения», — заявила моя дочь. «Как она сможет жить сама с собой?» Роджер пристально уставился прямо на меня. Я выдерживала его взгляд так долго, сколько могла, а затем опустила глаза. Вскоре он начал обвинять меня в разных мелочах, которые я не делала. «Это ты убрала мои часы с прикроватной тумбочки?» — спросил он однажды. Я поклялась ему, что я тут ни при чем. Роджер ненавидел, когда я трогала его вещи. Но через день часы появились с моей стороны кровати. «Я не знаю, как они туда попали», — сказала я. Муж бросил на меня странный взгляд. «Ты уверена?» Претензии продолжались и дошли до точки, когда я уже сама не знала, правда это или нет. «Опять сахар кончился?» «Спросил как-то Роджер. Этого не могло быть. Я покупала пакет только на днях, чтобы печь кексы с Джошем. Но муж оказался прав. Оставалось не больше чайной ложки. В то время у нас как раз гостил Люк, ненадолго приехавший из Австралии. Сын как будто собирался за меня заступиться, но затем осёкся. Кажется, он тоже подумал, что я схожу с ума. Вероятно, так оно и было». За пару лет до визита мачехи я начала чувствовать себя более уверенной, заботясь о маленьком Джоше, но теперь все время беспокоилась о нем. «Прекрати, мама», — сказала дочь, когда я запаниковала, увидев, как внук взбирается на высокую горку в парке. «Он сможет залезть. В последнее время ты слегка нервная. Между вами с папой все в порядке?» «Да», — поспешно ответила я. По крайней мере, Роджер, похоже, сдержал слово. не рассказал мою историю детям. Но я была практически уверена, что он снова с кем-то встречается. От него по-другому пахло. Теперь я знала все признаки. Я обратилась к доктору за лекарством, снимающим тревожность. Наша женщина-терапевт была новенькой. Мне удалось получить рецепт на транквилизаторы, но когда она протягивала мне листок бумаги, то добавила. «Я так понимаю, вы принимали подобные раньше?» Ей не было нужды упоминать «Хайбридж». «Да», — кивнула я. «Некоторые психотравмы длятся годами», — задумчиво произнесла она. «Я знаю, что в то время это вам помогло, но не желаете ли вы пройти еще один курс лечения?» «Нет, спасибо», — отказалась я. «Какой в этом смысл?» Позднее подруга по теннисному клубу отвела меня в сторону. «Я не хотела бы лезть, куда не просят Элли». «Но, кажется, мне следует кое-что тебе сказать». Я знала этот тон. Дело снова касалось Роджера. Нынешняя его женщина, по словам подруги, только что вступила в наш клуб. Ее звали Кэрол. Бывшая модель, красивая, уверенная, дважды разведена, обеспечена. На прошлой неделе их с Роджером видели входящими в отель «Рэндольф» в обеденный перерыв. Мгновенно я вернулась к прежней практике обшаривания его карманов. Но ничего там не нашла. Затем я встала ночью, чтобы проверить его мобильный. Я вынесла телефон на кухню, опасаясь, что муж проснется и застукает меня. И снова ничего. И только потом я вспомнила о куче грязного белья. После выхода на пенсию Роджер стал стирать свои вещи сам. «Надо же чем-то себя занять», — объяснил он мне. Я посчитала, что это ему на пользу, но теперь она лежала в куче передо мной. Рубашка с пятном кораллово-оранжевой помады на воротничке. Я всегда пользовалась бледно-розовой. Последовавшая за этим сцена навсегда запечатлелась в памяти. Она проносится перед глазами так часто, как навязчивая мелодия, засевшая в голове. Одни и те же слова — «У нас с ней все по-настоящему. Мы уже внесли депозит за совместное жилье в Клэпхэме. Дело в том, что я люблю ее». Я будто снова очутилась в хайбридже, в истерике, потерявшая над собой контроль, разъяренная. Я схватила первое, что подвернулось под руку, кухонные ножницы, и полоснула по запястью. «Вам повезло, что вы не задели артерию». — сказал молодой доктор после нашего объяснения, что я порезалась, когда разделывала мясо. — Стоит быть осторожнее. Я думала, Роджер скажет, что я окончательно сошла с ума, решив порезать себя. Но он оказался умнее. Напротив, притворился добрым и понимающим. Или же он вел себя искренне. К тому времени я уже сама не знала. — Я очень сожалею насчет Кэролл. сказал муж с подавленным видом, когда мы вернулись домой. Он протянул руку, помогая мне выбраться из автомобиля. «Ты права. Нельзя разрушать нашу семью, мы слишком долго вместе. Я расстанусь с ней, если ты пообещаешь никогда больше не причинять вреда ни себе, ни другим». Он вздохнул. «И если тебе это действительно надо, то я согласен ходить к брачному психологу». Я настолько преисполнилась облегчения, что поверила ему. «Очередная моя глупость».